Территория поисков была не слишком большой, но исключительно трудной и плохо просматриваемой. Прочёсывание всех закоулков, расщелин и пещер, даже при самых благоприятных условиях, могло продлиться недели. Под скалами извилистых ущелий, соединяясь с ними только кое-где, скрывалась другая система подземных коридоров и гротов, промытых водами. Пропавшие вполне могли находиться в каком-нибудь из таких укрытий,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 Меньшая часть, занимающая внутренность плеч, представляла собой микроскопическую схему, заведующую движениями насекомого, что-то вроде универсального аккумулятора и одновременно трансформатора энергии. В зависимости от способа, каким сжимали кристаллы, они создавали то электрическое, то магнитное поле, то переменные силовые поля, которые могли нагревать до относительно высокой температуры центральную часть. Тогда накопленное тепло излучалось наружу,